Глава двадцать первая. Шпион на сосне. «Как ты меня увидел?» — раздался из темной кроны смеющийся молодой голос. Анук подскочил, словно его ужалил муравей. Сахимоте остался стоять на коленях. «Я был уверен, что ты влезешь на эту сосну, везунчик», — сказал он, глядя вверх в темноту. «Я нарочно велел брату окопать ее». и украсить цветными верёвочками, чтобы ты случайно не перепутал дерево, а мне не пришлось тебя долго искать. Кроме того, это ближайшая сосна к сцене, с остальных толком не разглядеть ритуал. Можно было бы, конечно, сплятаться под сценой, но вдруг я решил бы проверить. А на сосну я бы точно не полез. На верху хмыкнули. Что ты мне подсказывает, что ты и теперь на неё не полезешь? Да кто там? — сердито спросил Анук. — Что еще за везунчик? — Самый любознательный и глазастый из наших рабочих, — объяснил брату Сахимоти. — Скорее всего, шпион небесной иерархии. — Шпион? Вот чепуха-то! Я простой помощник плотника. Ты такой же плотник, как я, актер. — Ха! Несколько сотен человек, в том числе княгиня и весь ее двор, Безума от твоей игры, пения и танца. Если ты не знаменитый актёр, то очень ловко им притворяешься. Слезай-ка вниз, простой помощник плотника. Познакомимся. А расскажешь, зачем разукрасил сцену ракушками и свечами, дерзко поинтересовался шпион и не думая спускаться. Я прямо лопаюсь от любопытства. Уж конечно, иначе бы ты сюда не полез. Брат — Да что ты с ним рассусоливаешь? — воскликнул Анок. — Давай стряхнем его оттуда, привяжем к сосне и побеседуем на чистоту. Хочешь, возьму допрос на себя? Я давно не упражнялся. Не спеши. Поначалу его надо оттуда достать. — Вот именно! — поддакнули сверху. — Легко. Могу поджечь сосну. Да в конце концов просто залезу туда и скину его. Вместо ответа сверху прилетела с силой пущенная шишка. Бросок оказался удачным, а Нук с ругательством схватился за ушибленную голову. Сказал же, подожди. Сахимоти едва успел перехватить младшего брата, который вспыхнул от бешенства, и кинулся к сосне, забыв о веревочной ограде. «Разве забыл, какой мы собираемся проводить ритуал?» А Нук нахмурился было и вдруг успокоился. На его лице приступила ядовитая ухмылка. "Разумеется, старший брат", сказал он с преувеличенной покорностью, отступая и снова садясь на корточки. "Я не посмею тебе мешать. Только вот на избранном тобой для ритуала древе сидят этот выродок. Не помешает ли он?" "С его участием ритуал пройдёт даже успешнее", серьёзно ответил Сахимоти. "Везунчик удовлетворит своё любопытство". а уж местные квесины так как будут довольны, — злорадно подхватил Анук. Наверху зашуршало, посыпались сухие иглы и мелкие ветки, и невидимый везунчик с легким беспокойством спросил. — Что за ритуал-то? Может, сначала вкратце расскажете? — К чему рассказывать, — ответил Сахимоти, концентрируясь на белом пятне срезанной коры, — если можно все увидеть своими глазами. или даже принять участие, съязвил анук. Взгляд Сахимоти погрузился в истекающую смолой древесину, словно нож знахаря в больное тело. Он кожи почуствовал, как дрогнуло дерево, сопротивляясь вторжению. Но теперь это заботило его не больше, чем чернокнижник, охватывающий его за руки жертва. Бестрастное сознание бывшего бога пронизывало плоть дерева, отыскивая видимые ему одному линии и знаки. и выуживай их на поверхность из-под краёв среза выступили капли прозрачной смолы вскоре белеящие в сумраке срез водянисто заблестел и в середине проступил сложно графический символ на старшей речи он читался как отражение на ощупь знак был влажным и холодным как и положено куску зеленоватого льда огоньки свечей мигали в зеркальной поверхности льдинки как звёзды в море Высоко над горой задул холодный ветер. Зашумели и заскрипели сосны, заплясали огни свечей. На песок упало еще несколько шишек, но на сей раз везунчик был ни при чем. — Что-то похолодало, — послышалось сверху. — Руки мерзнут. — На колдуй ветерок потеплее, что ли? Сахимоти даже головы не поднял. Он беззвучно шевелил губами, не отводя глаз от среза. Водянистый блеск знака угасал. Его поверхность покрывалась сеткой морозных узоров. Что-то холодное и лёгкое с тихим шорхом посыпалось с неба. Анук провёл рукой по макушке, отряхивая волосы и обнаружил, что это вовсе не снег, как он сперва решил, а сухие сосновые иглы. С каждым мгновением и голопад всё усиливался. Иглы сыпались дождём, укрывая голову и плечи сахимоти серой колючей накидкой. Шорох становился громче, к нему добавилось постукивание и треск. Упала ветка, другая, сначала маленькие, потом побольше. Со звонким хрустом о от ствола отскакивали пласты сухой коры. Ты что делаешь? Загубишь такое хорошее дерево. Теперь в голосе Визунчика отчётливо прозвучала тревога. Ты просто выражаешь возмущение или желаешь получить ответ? А сам-то как думаешь? То есть любопытство все еще преобладает над страхом. Хорошо. Объясни ему, Анук. Анук фыркнул и торжественно объявил. Мастер-терновая звезда, знаменитый актер, великий чародей и мой старший братец намеревается засушить это дерево и вывернуть его наизнанку. — Угадай, шпион, где ты окажешься, если не слезешь? Наверху молчали. Анук злобно засмеялся, потирая ушибленную макушку. Не возьснадеился, тебя просто заморозят до смерти. Нет. Так просто от нас не отделаешься. Тебя тоже вывернет вместе с сосной. А все шишки с этого избранного древа набьются тебе в кишки и застянут там навеки-вечные, после чего ты отправишься верхом на этой сосне прямиком в нижний мир. Имперский шпион с шишками, священный сосны в заднице. Отличная растопка для адского огня. Да, огонёк бы не помешал, отозвался Везунчик. Тут немного прохладно. Брат, он нам не верит. Подожди, отмахнулся с ухмыLTE. Не мешай, сейчас поверит. Несколько мгновений возле сосны было тихо, только шуршали опадающие иглы. Вдруг анук ахнул. и быстро отполз в сторону. Тень, ткнул он пальцем в сторону сцены. Сюда ползёт. Неспешно заполняя коридор между светильниками, из-под сцены толчками вытекало нечто кромешно чёрное. Странная субстанция напоминала смолу. Над ней курился не то дымок, не то туман, но при этом от неё веяло зимним холодом. Дымный черный ручей вскоре достиг сосны и задопил все пространство, огороженное веревочным заборчиком. Свечи мигали и дрожали, словно собираясь вот-вот погаснуть. Однако темнота не выходила за установленные с Ахимоти пределы. Бывший бог поднялся с колен и теперь стоял по щиколотку в сотворенном им маленьком дымном омуте. — Не бойся, анок, тебе тень не опасна. Разве я просто так виляла, гордись сосной этим заборчиком? А меня ты не видит. Зато эта сосна сейчас как пылающий факел в объятиях нижних миров, как маяк, который виден из тысячи преисподних, как кусок окровавленного мяса среди тысячи оков. Ты блефуешь, раздался сверху самоуверенный голос везунчика. Такого обряда нет. Если ты о нём не знаешь, Это ещё не означает, что его нет. Посмотри, Анок, это любопытно. Тень обнаружила сосну и начинает её пожирать. Дымная чернота стекала к подножью сосны, густая, словно смоляной вар, обволакла её и начала подниматься вверх, пять за пятью. Что будет, когда темнота накроет сосну целиком? спросил Анок. Дерево будет поглощено, переварено и хм. Выйдет с другой стороны в вывернутом виде, но уже не в этом мире. — А, парень, слышал? Как тебе такие перспективы? Везунчик ответил не сразу. Видно, перспективы его впечатлили. Между тем тень поднялась уже выше человеческого роста. Там, где она прошла от дерева, остался только непроглядно черный силуэт темнее неба. — Ты б спустился, — не выдержал Анук. — На что ты надеешься? Чернота поднималась по стволу. Она уже достигла нижних ветвей. Сахимоти молча наблюдал. Везунчик тихо сидел наверху. "Слушай, терновая звезда, или как тебя там?" наконец сказал он. "Зачем тебе это надо? Я имею в виду, если бы на дереве не было меня. Какая связь между выворачиванием сосны наизнанку и постройкой театра? Я не вижу никакого смысла." Сахимоти закатил в глаза. «Но почему никто не верит, что это действительно театр? Почему все считают, что я строю его для прикрытия? Анук, смотри, и этот имперский шпион туда же!» «Я не имперский шпион!» «А кто?» «Скажи, зачем ты строишь этот идиотский театр, и я сразу отвечу!» «Вот смелая сволочь!» — восхитился Анук. И любопытно, как тому же, отметил Сахимоти. Смерть на пятки наступает, а ему всё не мёрца. Или у него в запасе есть какие-то фокусы? Так пора уже начинать их показывать. Сахимоти надоело припериться с упрямым лазутчиком. К тому же, он порядком устал вызывать тень. Поздно срезать, дружок, сказал он ласково и вышел из круга, перешагнув через заборчик. Слишком долго ты раздумывал. Если ты сумел распознать морского демона под иллюзией, так сумеешь и разглядеть, что сейчас творится под нами в нижнем мире. Теперь спасайся сам, если сможешь. Тень пожирала уже весь ствол, превратив его в колонну потустороннего мрака. Добралась ли она до ветвей, где сидел визунчик, было неясно. Вот пропасть бушующего пламени. Её глубина неизмерима, а ужас невообразим смертному, начал декламировать Сахимоти низким вибрирующим голосом. Вот каменная плита, подобная тонкой корке, что уберегает средний мир от ярости огненной преисподней. Вот лес, подобный легчайшей плесени на этой каменной корке, а вот сосна, которая уже почти пожрала тень нижнего мира. Смотри, как устремляются к ней адские духи. Смотри, как истончается каменная плита. Словно в подтверждение от сосны отвалился ещё кусок коры. Ануб бросил на брата вопрошающий взгляд. Зря стараешься, отозвался Визунчик. На меня твои песни не действуют. Я вообще не поддаюсь иллюзиям. Не вижу я никакой адской бездны. Сахимоти замолчал. По его лбу ползла капля пота. Сосны больше не было. Чернота поглотила её целиком. Дерево от корней до кроны превратилось в дымную тень с нечёткими очертаниями. Сердцевина ствола, постепенно разгораясь, начинала наливаться алым пламенем. Прощай, шпион, сказала Нук, на всякий случай отступая подальше от дерева. Погоди, прощаться, раздался голос откуда-то из глубин дымной тени. Оглянитесь, ребята. Это случайно не те адские духи, которых ты колдун упомянул в песне? Ану резко обернулся. Из темноты, окружавшей сцену, на него смотрели семь пар горящих жёлтых глаз.